Глава 20. Я зашла в туалетную комнату, посмотрела в зеркало на своё бледное отражение. Если бы Сашка знал, в какую ситуацию я попала и куда лечу, наверное, сошёл бы с ума. Белая, как стена, осунувшееся лицо. Приличные синяки под глазами. Хороший курорт у меня получился, просто нет слов. Затем я вновь принялась прохаживаться по салону и внимательно разглядывать пассажиров. Не знаю, кого я хотела встретить, но мне казалось, если в салоне есть шантажист, он посмотрит на меня как-то не так, как должны смотреть другие пассажиры. Девушка, вы уже столько времени ходите. Присядьте, пожалуйста, отдохните, обратилась ко мне стюардесса. А я не устала. Я устала сидеть. Я никому не мешаю. Вы же сейчас ничего не разносите. Просто нам уже поступили жалобы от пассажиров. Какие жалобы? Вы на них странно смотрите. А как я должна на них смотреть? Смотрю, как обычно. Может, мне ещё по салону с закрытыми глазами пройти? Вы сейчас предъявляете совершенно необоснованные претензии. Это не я предъявляю, а пассажиры. Ну, от всех вам жалобы поступить не могут, а скорее всего только от одного. Покажите его мне. Кого? Стёрдец заметно растерялась. Того самого пассажира, который вам пожаловался. Кого не устраивает, что я на него смотрю? Где он? Девушка, вы что, разборки хотите устроить на борту? Испуганно забормотала стюардесса. Нам нужна спокойная обстановка на борту нашего воздушного судна. Садитесь, пожалуйста. Не нужно никаких разбирательств. А тот, кто вам пожаловался, Он седой? Скажите, это мужчина в годах? У него на голове есть кровавая рана. Скажите, он где-то здесь? А то я не могу его найти. Странная у пассажиров нынче привычка нацепить кепку на морду и спать. И эту морду никак не разглядеть. Глаза у стюардессы расширились. Анна заметно занервничала. Вы что такое говорите? Какой мужчина с кровавой раной? Я же говорю, седой. Уже сама запуталась, кто он? Курортный мужик из Сочи или призрак хозяина замка в Париже? Если призрак хозяина замка, какого чёрта у него была окровавленная рана на голове, как у мужика из Сочи? А сейчас Он в качестве кого летит? В качестве туриста, желающего посмотреть Таиланд. Увидев, что меня затрясло как в лихорадке, стёрдесса тут же спросила, где моё место и кто меня сопровождает. Увидев переплашившегося Кирилла, она убедительно попросила его помочь мне занять указанное в билете место. Ваша спутница не в себе. Она представляет угрозу на борту для других пассажиров. Пожалуйста, посадите её на место, указанное в билете, под свою ответственность. Вероятно, она изрядно выпила. Она не пила алкоголь. Вы бы послушали, какой ахинею она несёт. Девушка пережила сильный стресс. Для нас главное, чтобы она не доставляла проблем другим пассажирам. Важна комфортная и спокойная обстановка на борту самолёта. Кир, чего она ко мне привязалась? Я же не дебаширю, возмущалась я, когда Кирилл уговаривал меня сесть на место. Она говорит, что я пьяная, клевета. Я привлеку к ответу. Разве в правилах поведения на борту воздушного судна сказано, что если у человека оттекли ноги и он устал, Нельзя погулять по салону. Где такое написано? Тем более перелёт долгий. Шорде соговорит: "Ты странно смотришь на людей". Как? Подозрительно, что ли? Пассажирам это не очень приятно. А как я должна на них смотреть? Улыбаться и кланяться? Как хочу, так и смотрю. Ника, прошу тебя, успокойся. Кириллу наконец-то удалось меня усадить. Может, капель успокоительных дать или принести аптечку? Можно сделать успокоительный укол, предложила настойчивая бортпроводница. Тир, скажи ей, чтобы шла лесом. Пусть она себе какую-нибудь фигню вколит, чтобы не цепляться к нормальным пассажирам и не показывать свою власть. «Девушка, спасибо, все в порядке», — сказал Кирилл Борт-проводница. «Ника, что ты творишь?» «Вообще ничего. Я всего лишь хотела посмотреть на пассажира, который на меня пожаловался. «Даже если кому-то не понравилось, как ты на него смотрела, ну и черт с ним! Зачем нагнетаешь обстановку? Какая разница, как он выглядит? Всегда найдется масса недовольных людей» которым ты не будешь нравиться. Мне было важно увидеть это седой мужик из Сочи или призрак из замка. Кирилл глянул на меня внимательно тем самым взглядом, каким смотрят на душевнобольных людей и потрогал мой лоб. Мы ведь уже разобрались. Ночью вас не ты встретила призрака. Как две капли воды, похожего на твоего знакомого из Сочи. Скорее всего, твой знакомый из Сочи биологический двойник хозяина замка, несмотря на то, что их разделяют несколько эпох. Какого призрака ты пытаешься найти в самолёте? Кир, я сама не знаю. Похоже, я медленно, но верно схожу с ума. Знаешь, В этом наши мнения совпадают. Мне тоже так кажется. Ты пытаешься логически объяснить все, что со мной происходит. Тогда скажи, почему у призрака была точно такая же окровавленная рана на голове, как у мужика из Сочи? Да потому что тебе показалось. Ты была в бессознательном состоянии. В точно таком же, как гуляют лунатики. А если я не лунатик и пошла в ход сознательно. Очень сильно сомневаюсь. Тогда бы ты не брала в моём портмоне банковскую карту. И всё-таки у призрака была кровавая рана на голове. Я очень хорошо помню. У него лицо было забрызгано кровью. Рана точно такая и в том же месте, как у мужика из Сочи. Хорошо. А кто тогда этот мужик из Сочи? Мой знакомый. На курорте познакомились. Точнее, он сам ко мне привязался. Сразу после того, как меня обчистила ферис. Тогда почему у него окровавленная рана на голове, про которую ты постоянно твердишь? Откуда она? Его кто-то избил? Нет. Всё гораздо хуже. Я наклонилась к Кириллу как можно ближе и прошептала ему прямо в ухо. "Ты умеешь хранить тайны? Ника, ты до сих пор не поняла, что мне можно доверять? Кому и что я могу рассказать? Мало ли, вдруг заявишь в полицию? Ты даже представить не можешь, как сильно сейчас меня обидела. Очень сильно." Мне жутко неприятно. Неужели я заслужил такое отношение? Я что, похож на стукача? Какая к чёрту полиция? Какая жалоба и на кого? На девушку, в которую я влюблён? Для меня только счастье, если ты начнёшь со мной делиться своими проблемами, и я буду тебе помогать. Извини, не хотел тебя обидеть. А кровоavленная рана у мужика из Сочи, потому что я его убила. Как? В глазах Кирилла читалось недоумение. Скорее всего, он думал, что я несу очередной бред. Камнем взяла камень и убила прямо на ночном пляже. Хорошо. Допустим, ты его убила. Почему он должен быть в самолёте? А почему он оказался в Париже? Ника, девочка, ты себя слышишь? Любой нормальный человек после этого начнёт сомневаться в твоей адекватности. Кто-то очень хочет меня подставить. Преследует меня и просчитывает каждый мой шаг. Marmattala ya. И мне почему-то кажется, Этот кто-то летит сейчас вместе с нами в самолёте. Кирилл вдохнул. Видимо, не нашёл, что сказать. Считаешь это паранойя? Думаешь, я сошла с ума? Я думаю, тебя нужно обязательно показать хорошему специалисту.